Тик. Чуму смерть нашел в хосписе в Лабладазе. Чума любил больницы. Там для него всегда находилось занятие. Прямо сейчас он пытался отодрать плакатик, тщательно мойти руки от стены над треснутой раковиной. Он поднял глаза. — А, это ты? Мыло? Я им покажу мыло. — Я разослал оповещение, — сказал смерть. — А, да. — Да, ага. А, да? — Чума явно смутился. — У тебя конь еще есть? — Конечно, но... — У тебя был отличный конь. — Слушай, смерти это, ну... Но... Я понимаю твою точку зрения, но... И Извини. Чума отступил на шаг, когда монахиня в белом одеянии, совершенно не замечая двух всадников апокалипсиса, прошла между ними. Но он воспользовался случаем и дохнул ей в лицо. «Всего лишь небольшой гриб», — сказал он, заметив взгляд смерти. «Так мы можем на тебя рассчитывать?» «Чтобы выехать «Да». «По случаю большого...» «От нас это ожидается». «А кто еще будет?» «Я пришел к тебе первому». «И...» Смерть вздохнул. Конечно, в мире было множество болезней еще до появления человека. Но чуму совершенно определенно создали люди. У них был прям-таки талант скапливаться кучами, ковыряться в джунглях, располагать сточные ямы в удобной близости к колодцам. Поэтому чума был частично человеком со всеми вытекающими последствиями. Он боялся. — Понятно, — сказал смерть. — Если так формулировать, ты боишься? — Я подумаю. Не сомневаюсь.